Глава восьмая. Где принцессам приходится нелегко. Собрались добрые молодцы с земель ближних и дальних. Первыми явились ко двору королевичи. Каждый собою хорош, при свите великой, да с дарами предивными, Следом герцоги да бароны, какие только были. Всяк желал удачи испытать, и подымались они в башню высокую, вставали пред дверью железную, стражу нести. Да только никто-то до утра не добыл. Сказка о зачарованной королевне и вдовьем сыне. Летица Латхемская чувствовала себя, в общем, не так, как должна была чувствовать девица высокого происхождения. и хорошего воспитания. Она шла и материлась, тихонечко, под нос, зато от души, и главное в голове вертелись всякие глупости про то, что спину держать надобно, за походку следить и подбородком, который должен быть параллелен земле, и носок тянуть, если не тянуть носок, походки не получится. А как ты его потянешь, если древняя дорога для хождения в атласных туфельках не приспособленная? Тут то трещина, то камешек какой норовит подсунуться, то вовсе корень из земли торчит, за подол хватает. Одна радость: на самой лицице платье простое, грубоватой ткани даже, а вот у Ари и ставты и ковыляет сестрица юбки едва ли не по колено задравши. Придерживая обеими руками И материться уже не под нос А ведь тоже с душой Вироска хоть и не матерится Но мрачна, сосредоточена И взгляд ее нет-нет до да поднимается к небесам Выискивая темные тени Только небеса те Изрядные синевы И не облачко на них И драконов, что характерно, тоже нет Но оно может и к лучшему Спокойно шествует островитянка Сикиру на плечо закинувши. И кажется, что в сикире этой вовсе нету весу. Степнячка тенью скользит. Как-то так, что становится ясно, не мешают ей ни корни, ни камни, ни трещины. А вот каблучок летицы и в одну такую угодил. И застрял. И каблучок-то махонький, но вот она дернула ногу и зашипела от злости. Если туфли развалятся, то что дальше-то? Босиком ходить по этим развалинам? Стойте! Летиция поняла, что дергать туфельку смысла нет. Я тут. Признаваться, что застряла, было стыдно. Молчать глупо. Сейчас освобожу! Она наклонилась, пытаясь подгрести юбки. Пусть платье и было из простых, но даже такие без подъюбников не принято носить. И те как раз мешались, топорчились. Проклятье! «Погоди!» — рыжая Яра присела рядом. «Успокойся! Вытаскивай ногу!» Теплые пальцы сдавили щиколотку. «Застежка тугая!» — зачем-то пояснила Летиция. «Извини!» — нога освободилась, а следом и туфелька. Правда, каблук все-таки искривился. «Это не я!» — Яра покрутила туфельку. «Может, его вовсе того?» «С подошвой оторвется!» Заметила Ариция и поглядела так, будто это Летиция виновата, будто она нарочно в щель угодила. Да и уже. Она отобрала несчастную обувку и сунула внутрь палец. Палец вылез в дыру сбоку. Летиция почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Да что же это такое-то? Она не виновата, что она. Она ведь просто шла и не собиралась попадаться. Случайно и вообще. Она замуж выходить ехала, а не бродить по историческим развалинам. Если бы сразу про развалины сказали, она бы... Она бы, может, подготовилась, секиру бы прикупила или еще чего-нибудь. К примеру, сапоги. А так, кто с секирой на жениха ходит-то? Правда, вот и зверя. С секирой оно всяко вернее, в том числе и на жениха. А теперь что? Ни секиры, ни сапог, ни... Чтобы не расплакаться от обиды, Летиция закусила губу. Так, я разобрала туфлю, покрутила и выкинула. Что, ходить в этом все равно не выйдет. И вообще, надо чего-то с вашими нарядами делать. Вторую сымай и юбки. Сколько их там? Пять, ответила за Летицию Ари. Или семь? Три. Летиция поняла, что краснеет. А ведь казалось, она... И в себе этот отвратительный недостаток. Что? Жарко было. И неудобно. А еще это все зудит, что я неприлично себя веду. Я и подумала, что раз так, то... То некроманту и три юбки можно, если все равно неприличный. Сам по себе. Ариция задумалась. А вот Яра приподняла подол платья и уставилась на эти самые юбки. Юбки были... Хорошими. Нижняя батистовая, приятная к телу, а верхняя – из плотной накрахмаленной ткани. «А они тебе нужны?» – поинтересовалась рыжая ткань, пощупавши. «Без юбок неприлично». «Боги!» – Мудрослава закатила глаза. «Мы находимся посреди проклятого города. Тут тьма, нежить, чудовище. Может, нас к вечеру вовсе сожрут, а она о приличиях. А может, и не сожрут. И что тогда, возразила Летиция, исключительно из вредности. И вообще, лучше погибнуть приличную девицей. Правда, приличные девицы не носят всего три юбки. Семь или пять в исключительных обстоятельствах. Но тогда нужно еще нижнее платье и панталоны. Правда, Мнения о приличности панталон в обществе расходились, но почему-то показалось, что обстоятельства нынешние не совсем подходят для обсуждения данной темы. «Лучше вообще не помирать», – заметила островитянка щурясь. «Идти надо». надо. Яра изо всех сил дернула юбку, и та затрещала. «Что ты?» «Сними, тебе ж легче будет, заодно ноги замотаем». будет не хуже твоих туфелек». «Нет!» Летиция вцепилась в юбки, почему-то сама мысль о том, чтобы расстаться с ними, ужасала. «Ты! Ты!» «Там завязки!» — подсказала Ариция. «И мои тоже. Поможешь?» Мудрослава кивнула. «Неудобно так должно быть», — заметила она, ныряя в ворох кружевных юбок. «Ходить и вообще не тяжело?» «Да, как сказать, привыкнуть надо». Ариция стояла спокойно и глядела на сестру с насмешку, чего стерпеть было вовсе невозможно. «Снимай!» — решилась Летиция и зажмурилась от ужаса. А потом ужас прошел, и... и вправду. Кто их тут увидит? Тени прошлого? Мертвецы? Нежить? Нежить, и коли жрать полезет, все равно будет, сколько на Летиции юбок. «Вот с фижмами, если так проще!» — продолжала делиться сестрица. Там только рубашка исподняя, рубашка нижняя, которая под фижмы, сами они, потом юбка поверх, нижнее платье и верхнее. И вправду удивительная простота, раздался голос рыжий откуда-то из-под юбок. Не скажи, если по дворцовому этикету, то для торжественного выхода нужна дюжина юбок под платье, а тут только ткань затрещала. Вот ведь. Там же завязки есть и пуговички, перламутровые. Все равно жуть, яро вынырнула из-под подола, а юбки упали в пыльную тропу. Две, третью трогать не стала. Хотя, конечно, наш придворное платье тоже. Там юбок не надо. Ага, всего-то пару рубах. И ткани такие, что от золотого шитья не гнутся. А наверх меха или душегрея. Маменькино платье венчальное я как-то померила, так едва устояла-то. Мудрослава тоже с юбками справилась. Их бы укоротить, особенно это вот. Тафта повисла печальными складками. Она и запылилась, и кружево оторвалось слегка. А главное, что ткани оказалось как-то слишком уж много. Или подвязать? Обрезать? «А у нас нет такого, чтобы наряд. Просто платье. С вышивкую», — поделилась Брунгильда. «Обязательно, чтоб сама девка их расшивала. Ну, чтоб все видели, какая она мастерица». Летиция вздохнула, признав себе, что, будь в Латхеме подобные порядки, ей пришлось бы сложно. Вышивать, конечно, она умела, но вот не настолько, чтоб себя мастерицей считать. А отец там или родня дарит нитки, бусины всякие, каменья. Я, усевшись на обочине дороги, раздирала юбки на длинные полосы. Ткань трещала и расходилась. Солнце стояло еще высоко, а душу грызла тоска. Летиция даже не сразу поняла, что за она. Она закрыла глаза, сделала вдох и... Девушка кружилась в танце. Она была прекрасна и нога. летица моргнула. Не то, чтобы она вовсе не видела обнаженных девушек. К сожалению, случалось. Там, в той еще жизни, когда она считала себя самой умной и талантливой. Но даже тогда ноготу мертвецов прикрывали, чтобы не оскорбить взор летицы. Нынешняя ноготы не стеснялась. Смуглая кожа, темные волосы и золотые украшения звенят браслеты. и сверкают пламенем камни. «Хороша!» — смеется кто-то. Мужчина, молодой, в белых просторных одеждах. Он возлежит на низкой кушетке, странноватой с виду, но все же кушетке, и разглядывает девушку. «Во что обошлась?» — интересуется второй, который тоже лежит, но на спине, и ногу на ногу забросил, и смотрит не столько на девушку, сколько на узкую стопу свою. а музыка становится быстрее, злее. Сейчас, летится, еще когда научилась различать приближение того самого опасного момента, на стопе повис туфель. Туфля или туфелька, пусть мужская, но с узким длинным носом, расшитым золотом и камнями, украшенная шнуром. Роскошная туфелька. Она смотрела на нее и слушала безумную музыку. И все же император не простит такого показательного выступления, не явится в храм. Да ладно, куда он денется, ему нужны и люди, и сила, и давно уже пора отказаться от этих нелепых выборов, и опасили равен ему, это пока он не принял сердце своей демоницы. «Да не рискнет. Тем более я слышал, что вовсе не для того обряд затевается, а...» Музыка обрывается, и девушка застывает на долю мгновения. Ее тело выгибает судорога, а смуглая кожа покрывается испаренной или чешуей. «Что за...» — туфелька падает на роскошный ковер, а человек пытается подняться. «Начали!» — поморщился тот-другой. У него бородка, заплетенная в две косы, и левая выкрашена в белый цвет, а правая алый. Наверное, это красиво. Идиот, я ж говорил, что у этого придурка не хватит силы духа. Что-то не то. Третий, до того молчавший, поднимается сложа. Или все-таки кушетки? Да ладно, там полный круг. Если что, поддержат. но ему всегда не хватало концентрации. Девушка падает на пол. Ты явно переплатил. Тот, который потерял туфлю, тоже поднялся и подошел ближе. Босая нога его пнула лежащую девушку. Обряд провели криво. Видишь, сущность прет. Ошейник! Она выгнулась и оскалилась. Из горла ее вырвался низкий, клекочущий рык. Вот тварь! Лениво произнес хозяин. Место! И огонь, сорвавшийся с пальцев его, коснулся темной кожи, чтобы скатиться с нее и погаснуть. Что за... Договорить да он не успел. Демоны убивают быстро. Летиться упало бы. Удержали. Крепко, надежно. Так что... Что она просто повисла на чужих руках, глотая горячий воздух. На губах еще ощущался вкус чужой крови. Что, хмуро поинтересовалась Мудрослава. Она, летица, поняла, что снова может говорить. Их убила демоница, не та, которая главная, другая. Здесь, кажется, было много демонов. Она почувствовала, что дрожит, и дрожь эта предательская вовсе не от холода. Было. Брунгильда обвела окрестности хмурым взглядом. Да уже давно выбыло. Идти надо. Надо. Куда? И есть ли смысл? Или может проще сдаться, чтобы если убьют, то сделали это не больно? Более Летиция боится куда больше смерти. Стоять можешь. Яра, которая держала летицу, руки убрала. Может. А вот идти? Ногу дай. Да, вот, на плечо обопрись, если тяжко. Славка, ей тоже мотай, там туфли не лучше. Летиция молча стояла, глядя, как ногу ее обматывают полосами тонкой ткани, а ведь полотно на юбке брали наилучшего качества. Вот и сгодилась. и на вторую осталась, и запасом, который Яра свернула, приаккуратнейшим образом. «Мало ли», — сказала она, — «место-то недоброе, еще поранится кто, перевяжем». «Перевяжем». Эхом отозвалась летица и закрыла глаза, а потом поспешно открыла. Прежде ее дар был послушен, прежде, прежде ей требовалось коснуться тела, именно тела, ведь наставник тоже пытался иначе, привозил во дворец и вещи покойных, и волосы, а одного разу и вовсе голову привез, в спирту. С головой ничего не вышло, а тут, тут, похоже, не нужны ни головы, ни тела, Тут запах смерти в камень впитался. «Идем!» Мудрослава, закончившая обвязывать ноги Ари, зашагала вперед. И арица двинулась за ней. А Брунгильда махнула, мол, «Вы следом!» И Летиция подумала, что и вправду так правильнее. «У нее ведь оружие!» и «И не поможет!» «У тех троих тоже оружие было!» Сейчас, когда видение поблекло, она могла разглядеть и детали. Короткий меч в руке третьего. Плеть, что выпала из пальцев того, который говорил об императоре. Силу. Силу демоница просто выпила. летицу мутила. И шла она медленно. Надо было быстрее, но сил не хватало. И она просто шла, глядя под ноги. Ничего. Яра почему-то не бросила. И шла рядом. И еще под руку поддерживала. Будто Летиция какая-то... Неважно. Главное, что именно сейчас летится и больше, чем когда-либо, нужна эта поддержка. Сейчас придем, отдохнем, а там и решим, чего дальше. Стена и провал. В нем мерещится движение. Но кто бы ни прятался в развалинах старого дома, он не рискнул показаться. То ли людей было много, то ли солнце пока стояло высоко. Двор и серая трава — рассыпается пылью, но то тут, то там выглядывают тонкие зеленые стебельки. «Бедные!» — Ариция опустилась на колени. «Им тяжко!» — она провела ладонью по этой траве, и та вдруг налилась соком, зазеленела. «Ты ж некромант!» — не удержалась Летиция, а сестра вздохнула. «Сама не знаю, как вышло». «Вода!» — Брунгильда повела носом. «Давайте к воде, пока не упали от солнца, а там и разберемся, кто чего видел и кто чего может». Наверное, это было разумно. Очень, очень разумно. И пить хотелось. Настолько, что когда показалось темное, черное почти озерцо, Летица едва не закричала от счастья. А уж чего ей стоило не упасть на колени перед мутную этой водой, одни боги знают. Не упала, устояла. и даже сумела изобразить сомнения. «Это, может быть, небезопасно?» Мудрослава сполна их разделяла. «Может», — согласилась Брунгильда, зачерпнув горстью воду. Ее она нюхала и хмурилась. «Только без воды мы точно помрем, а тут, глядишь, может, и не потравимся. Ну, если повезет». И все, переглянувшись, кивнули. А Летиция подумала, что она, Она совсем даже не против потравиться, что из всех ею виденных смертей это не самое худшее, и, коснувшись губами темной воды, застонала от радости. «А с одеждой вашей надо что-то доделать», — задумчиво произнесла Яра, омывая лицо. «И с обувью. Обмотки вправду промокли. Тут, на берегу, то ли пруда, то ли болото. Что появилось на месте пруда? Земля была черной, жидкой и влажной. и эта жижа мигом пропитала ткань. «Может, в дом заглянуть?» — предложила Брунгильда, которая пила осторожно, но жадно. Она зачерпывала горсть за горстью, и видно было, что все никак не может напиться. «Опасно! А что тут не опасно?» И стало тихо. Летица тоже пила и пила, и вода была горькой, но и сладкой тоже. вкусной, несмотря на легкий запах пыли, что исходил от нее. И напиться вовсе казалось невозможным. Но она напилась, и лицо отерло от пыли, подумав, что теперь кожа точно прыщами покроется. Но, с другой стороны, снова, какое это имеет значение? А потом, обведя взглядом двор и всех-то в нем, Летиция поинтересовалась. «А куда подевалась тетяники?»